Глава восьмая. Не хотите поговорить о Боге? Я надеваю сырые после вчерашних прогулок кроссовки. Анжелика роется в длинном шкафу в поисках своих балеток. Нашла. Она радостно трясет ими. Повезло, что забыла в прошлый раз. Ключи от машины взяла. Собираясь открыть дверь. Да. А где она стоит, кстати? На парковке, с обратной стороны дома. Отлично. Ты готова? Нет, мямлит Анжелика. Просто следуй за мной и делай все, что скажу. «Убивать я никого не буду», — отрезает Анжелика. «Никого, кроме нечистых, конечно же». «Тебе и не придется». Начинаю поочередно открывать замки. «Да сколько же их тут?» «Подруга у меня весьма странная личность», — она разводит руками. «Это я уже понял». Перед тем, как выйти на лестничную клетку, еще раз смотрю в глазок. «Никого можно идти, но постарайся не шуметь и молчать». «Но почему?» «Забыла. Меньше спрашивай, больше делай». Открываю дверь и готовлюсь воспользоваться магией. Подъезд хорошо просматривается и спрятаться здесь нереально, разве что только при помощи невидимости. Но наличие новых «Ниндзя» не удастся проверить, не поднимая шум. А это не вариант. Я бы на месте Винтов поджидал бы на первом этаже у выхода из лифта. Вот только во второй раз такой фокус не прокатит. Стараясь не шуметь, выхожу на лестничную клетку с рукой наготове. Чтобы достать пистолет, мне надо секунды две, но сделать это раньше времени я не могу. Потрачу драгоценную энергию. Теперь я примерно представляю запас своих сил и буду более рационально подходить к его использованию. Остаться без пушки посреди боя, моментальная смерть или заточение. И еще не ясно, что из этого хуже, ведь я прекрасно знаю, что могут сделать с тобой в тюрьме, особенно за огромные деньги, коих наверняка полно у семьи Громовых. Анжелика выходит вслед за мной и озирается по сторонам. Я начинаю спускаться по лестнице, она одергивает меня и хочет задать вопрос. «Так безопаснее», — еле слышно шепчу я. В «Прошлый раз тебя ничему не научил». Девушка стола вздыхает и дважды кивает. «Хорошо, что она становится все более понятливой и податливой. Это мне нравится. Надо будет попросить отца, чтобы он возместил моральный ущерб и щедро отблагодарил эту бедную девушку». «Интересно, а сколько денег у моей семьи? Если цены в магазинах сопоставимые, то количество зеленых бумажек, скорее всего, исчисляется сотнями миллионов. Примерно столько заработал бы хозяин небольшого города». Мы медленно спускаемся по лестнице. Медленно, но практически бесшумно. Потеряем минут десять, но лучше так, чем быть обнаруженными. В таких делах работает поговорка «тише едешь, дальше будешь». Доходим до третьего этажа без неожиданностей. Я прислушиваюсь, пытаясь понять, есть ли кто внизу. Либо там никого, либо нас спасут до безумия терпеливые люди, которые почти не шевелятся. Странно, неужели менты сделали ставку исключительно на грузовик с мороженым? Нет, это нереально. Возможно, хотят взять тепленькими на выходе из подъезда. Прикидываю планировку квартиры, думаю, каким из придуманных вариантов лучше воспользоваться. Спускаемся на первый этаж. Я украдкой из-за углов осматриваю подъезд. Действительно никого. Что ж, это в разы упрощает нашу задачу. Подхожу к двери квартиры, которая располагается ровно на той, в которой мы ночевали. «Коля, ты чего?» — шепчет Анжелика. «Просто подыграй». Звоню в дверь. «Мне это не нравится». Ее глаза бегают, а скулы напряжены. «Чтобы никто не пострадал, ты должна быть со мной на одной волне». Нажимаю на звонок во второй раз. «Хочу домой!» – мямлит Анжелика. Я слышу за дверью шаги. Отлично. Кто-то недовольно бурчит и копошится, пытаясь открыть дверь. Долго. Слишком долго. Я начинаю подозревать неладное. Наконец, дверь открывается, и перед нами предстает мужик лет пятидесяти в одних трусах. По его роже я понимаю, что он спал немногим больше моего. «Чего надо?» – зевая бурчит он. Мы бы хотели поговорить с вами о Боге. Достаю берету и наставляю на него. Не уделите нам минутку?» «Что я о Боге?» – растерянно бубнит мужик. «Разрешите войти?» – не сильно толкаю его в грудь и прохожу в квартиру. «Анжелика, идем?» «У меня ничего нет!» – начинает истерить жилец. «Мы не грабить тебя пришли», – дожидаюсь, пока Анжелика зайдет и закрываю дверь. «В квартире есть кто-то еще?» «Нет!» – тут же отвечает мужик. «Я один!» «Как звать тебя?» «Михаил Дмитриевич». «Так вот, Миша, мы тебе не навредим, но только в том случае, если ты сделаешь все, что я скажу». «Понял?» — рычу, насколько это возможно подростковым голосом. «Понял, понял». Он пятится назад. «Додумаешься вытворить какой нибудь дичь и наш разговор тут же закончится, как и твое пребывание в этом бренном мире. Где у тебя телефон?» «Вон там, в комнате». Он показывает пальцем на дверь. «Веди». Делаю вид, что убираю пистолет в карман. На самом деле я перестаю поддерживать его существование. Миша напуган. Я своего добился. Теперь ствол не нужен. С виду может показаться, что я какой-то отморозок, вламывающийся в дома к людям и угрожающий оружием, но это не так. На самом деле это лишь хардкорная вариация обычной просьбы. Хардкорная и более эффективная. Я не планирую бить и тем более убивать хозяина квартиры. Мне от него нужна лишь одна маленькая услуга. Хорошо, что Миша пугливый. Будет меньше проблем. Анжелика молчит и буровит меня неодобрительным взглядом. «Я понимаю, что ей хочется оказаться дома и про все забыть, но до этого еще очень далеко. Да, с положением беглого преступника сложно смириться, но другого пути у нас нет. Точнее, у нее он есть, но я не могу отпустить моего единственного проводника. Да, поступок эгоистичный, но как иначе? К тому же она действительно слишком много знает и велик шанс, что ее посадят на перо в первом же обезьяннике». Миша отводит нас в комнату своего холостяцкого убежища со всеми подобающими атрибутами. Грязь, разбросанные вещи, запах алкоголя и табака. Я выглядываю в окно и вижу все тот же пресловутый фургон. Решеток на окнах нет. Это я заметил еще прошлой ночью. Путь к парковке открыт, нужно лишь сделать один звонок. «Окна в той комнате открываются?» – спрашиваю я и показываю на соседнюю комнату. «Открываются?» – Миша дрожит и кивает. «Сейчас ты сделаешь один звонок», — начинаю я. «И будешь говорить только то, что я тебе скажу, уяснил?» «Да». «И только попробуй ляпнуть лишнего. Твои мозги тут же раскидает по всей комнате». «Я все сделаю», — лепечет Миша. «Вот и отлично. А теперь слушай». Во второй раз провожу инструктаж по телефонным переговорам. Анжелика по моей просьбе идет в противоположную комнату, чтобы прикинуть расстояние до машины. Мужик оказывается на редкость забывчивым, но главное, его голос дрожит, что делает мою легенду только правдивее. Но для пущей убедительности пистолет приходится достать. «Метров сто решеток тоже нет!» — Анжелика возвращается в комнату и смотрит на ствол. «Коля!» — «Звони!» — приказываю Мише и наставляю на него пистолет. «Не стреляй, не стреляй!» — вроде бы мужик, а вот-вот заплачет. Он набирает номер, а я пытаюсь представить, как же выгляжу в глазах окружающих. 18 поехавший подросток, убивающий студентов и размахивающий пушкой налево-направо. Но при всем этом я стараюсь сгладить углы и сойти за юнца, который хочет выбраться из этого дерьма и не желает никому зла. Так оно и есть, правда, методы не самые миролюбивые, но иначе нельзя. Точнее, я так не могу, ведь привык поступать определенным образом, не совсем законным образом. «Алло, полиция!» – дрожит в трубку Миша. – «На меня напали!» Расскажите подробнее, что случилось, просит оператор. Я спал, какие-то мужики обстреляли окна моей квартиры. Они прямо тут, в дворе. Сделайте что-нибудь, мне очень страшно. Где вы находитесь? Как они выглядят? Сколько их? Миша называет адрес и добавляет. Я не разглядел. Они стреляют прямо из своего цветочного фургона. О боже, один из них прицелился в меня, когда я выглянул в окно. Помогите! Спрячьтесь, мы уже выслали наряд. А! кричит Миша и бросает трубку. Молодец. Я с облегчением вздыхаю и прячу пистолет. «Видишь, ничего сложного, и все остались живы». «Теперь вы уйдете?» — с надеждой в глазах спрашивает он. «Скоро уйдем, не переживай». «Вы ведь меня не уб...» «Никто тебя не тронет», — отрезаю я. «Просто сиди и не дергайся». Миша садится на стул и опускает голову. Анжелика все это время следит за моими действиями с настороженностью. «Она что, реально думает, что я просто возьму и застрелю мужика?» Отрицательное впечатление я создать умею, этого не отнять, но чаще всего оно и к лучшему, ведь чем сильнее тебя боятся, тем меньше будет проблем. Мы незаметно поглядываем в окно и ждем приезда полиции. В прошлой жизни я уже проворачивал этот трюк, и тогда все закончилось хорошо. Низкий уровень координации между силовыми ведомствами должен сыграть нам на руку и в этот раз. Для пущей убедительности мне следует немного пострелять, когда приедет полиция, но это будет преступлением, от которого меня могут и не отмазать. В принципе, уже тот факт, что мы задействовали Мишу, является нарушением закона, но этот бедняга так запуган, что вряд ли подаст заявление. Его, конечно, будут допрашивать, но я проведу с ним воспитательную беседу перед уходом. В крайнем случае, проникновение в жилище – не такое страшное нарушение. Главное, чтобы на меня не повесили захват заложников. Но выбора нет. Самый простой вариант – вломиться к Мише и сразу же вылезти через окно, но тогда он тут же оповестит ментов. Плюс я не знаю, сколько человек пасут дом, и велика вероятность, что парковка находится под наблюдением. Доносятся звуки сирены, полиция должна вот-вот приехать. Я веду Мишу в ванную, срываю бельевую веревку и закрываю беднягу внутри. Обматываю на один раз ручки в ванной и туалета, завязываю символический узел. Мне нужно, чтобы хозяин посидел внутри минут пять, а потом продолжил волочить свое жалкое существование. «Слушай сюда», — грубо начинаю я, — «не выходи из ванной в течение получаса, понял?» Да. «Скажешь полиции, что мы попросили тебя позвонить, про пистолеты угрозы ни слова. Если сделаешь все как надо, то мы больше не увидимся. А если нет, то наша следующая встреча станет для тебя последней». «Я все понял, со мной проблем не будет, просто уходите», — лепечет Миша из-за двери. «Вот и отлично!» «Приехали!» — восклицает Анжелика. Я бегу к окну, сразу три наряда полиции на уазиках окружают фургон. «Замечательно! Все идет ровно так, как и задумано». «Уходим!» – командую я и иду в соседнюю комнату. «Сейчас такой шухер поднимется!» «Ох, Коля, где ты всего этого набрался?» – вздыхает Анжелика и следует за мной. «Словечки какие-то странные, особенно для аристократа!» «Уж какой есть!» – пожимаю плечами и подхожу к окну. «Не души! Отлично!» Открываю его и выпрыгиваю на траву, оглядываюсь, а затем подаю руку Анжелике. Она аккуратно поднимается на подоконник и спускается на бетонную отмостку. «А теперь побежали! Веди!» «Сюда!» — девушка рванула вперед. Бегу за ней и осматриваю другие машины на наличие затаившихся ментов. Никого не нахожу. Видимо, они не думают, что подросток может провернуть подобное. Хотя выпрыгнуть в окно — это обычная тактика для любого рецидивиста. Мы добираемся до новенького двухдверного Лексуса и усаживаемся на свои места. Анжелика за руль, я на Пассажирская. Она заводит мотор и трогается. Пока мы едем по парковке, я смотрю в оба. Нас будут преследовать, но нужно выиграть хотя бы пару минут. Плюс они не сразу узнают, на какой машине мы уехали и уехали ли вообще. Может, пешком свалили. Если не увидят прямо сейчас. Пусть думают и гадают, а мы в это время доберемся до восточного вокзала. Выезжаем на дорогу и набираем скорость. Адреналин в моей крови начинает сходить на нет, а вот усталость неумолимо наступает. И как я про нее забыл. Вроде оторвались. Сажусь нормально и смотрю вперёд. «Как же я устала от всего этого», — сетует Анжелика. «Ну правда, сколько можно бегать? Может, сдадимся властям и все расскажем? Мы ведь не виноваты. Нас тут же закроют и будут во всем разбираться». «А что в этом такого?» «Как бы тебе объяснить? Ты знаешь, что такое тюрьма?» «Нет, я лишь слышала, что оттуда не возвращается». «Эм, чего?» — удивляюсь я. «Как это не возвращается?» «А ты не знаешь?» «Тебе либо штраф выписывают, либо отправляют в тюрьму НКК», последние слова Анжелика произносит значительно тише. «Что еще за НКК?» «Независимое королевство Кипра», поясняет Анжелика и сворачивает на магистраль. «Ничего не понял. Мы же в России, Причем тут Кипр?» «Не только Российская империя, но и две другие сверхдержавы сотрудничают с НКК. Последние имеют эксклюзивные права на содержание заключенных и на создание некоторых магических предметов». «Две другие державы? А как же остальные?» «Какие еще остальные?» — хмурится Анжелика. «Америка, Австралия, Китай, Африка, в конце концов». «Коля, как только мы выберемся, обязательно сходи к врачу. Ты, похоже, вообще ничего не помнишь. Ведь как можно было такое сказать? Никаких других нет. Весь мир уже давно поделен между Российской империей, африканско-азиатским содружеством и Соединенными государствами Америки». «А, точно. Делаю вид, что вспоминаю основы мироустройства». «Получается, если все узнают правду о нашем тикане, то его отправят далеко и надолго?» «Навсегда. За попытку убийства аристократа уж точно. Погоди. То есть мне тоже пожизненно грозит после случая в Академии?» «Получается, что так. Как же велики ставки, однако. А меня, как соучастницу, могут тоже отправить в тюрьму НКК». Анжелика пытается сохранить спокойствие, но получается с трудом. «Мы почти выбрались. Не время сдаваться. Правда на нашей стороне». Надеюсь, твой отец действительно сможет помочь. Не волнуйся, всегда есть запасной план. Тут я немного соврал, ведь план есть, но, как говорится, Джо в сделку не входил. Так и Анжелика в нем не фигурировала. Что не говори, но своя шкура дороже, а рыцари долго не живут. Мы добираемся до вокзала минут за двадцать. Народу тьма, буквально яблоку упасть некуда. Смешаться с толпой будет несложно. По моей просьбе Анжелика останавливается по центру парковки, там, где сложнее всего, будет отыскать взятый напрокат «Лексус». Я накидываю капюшон и выхожу из машины. Замечаю, что на выходе в одноэтажное здание вокзала стоят рамки и полицейские. Так просто мы не пройдем. «И что теперь?» – спрашивает Анжелика. «Я думаю, запах роз, змей и его шкура, что бы это могло значить?» «Меня можешь не спрашивать, я не сильно в загадках и ребусах». «Хм, но идти через рамки не вариант. Что остается? я всего один раз покидал Москву, да и то лет пять назад». Знать бы еще, как выглядит этот вакуумный поезд. Чешу макушку и пытаюсь представить. «Здоровенная махина», — Анжелика руками огибает широкую окружность. «Вот такой, только раз в пятьдесят больше». «И сколько тысяч человек в него влезает?» «Не больше двух». «А в чем подвох, он короткий?» «Нет, просто большую его часть занимает грузовой отсек». «Эврика!» — радостно выкрикиваю я. «Пошли, кажется, я все понял». Рубрика «Интересные факты». О тюрьмах НКК ходят разные слухи. Некоторые люди утверждают, что заключенных заставляют работать на рудниках, а кто-то, что их попросту убивают. Миша Полоскунов так и просидел в ванной целых два часа, пока его не нашла полиция. Спасители были неприятно удивлены огромной куче, которую напуганный хозяин навалил прямо в ванне.